глава 28 что тут можно сказать мы его предали я еле-еле сползла со стула позорно капитулируя в спальню на месте сердца зияла огромная черная дыра в нее рухнули все мечты о нашем совместном будущем со львом и именно я смешала наши отношения с грязью я я я слабая безвольная дрянь «Хотелось прямо сейчас поставить льва в известность. Пусть знает, какую змею пригрел на груди. Миша тут ни при чем. Я готова полностью взять вину на себя. Ведь это я их спутала, запустив необратимую химическую реакцию между нашими с Мишей телами. А дальше? еще тогда, во время нашего поцелуя на вечеринке, мы оба знали, что случившееся — лишь вопрос времени». Я терроризировала телефон, раз за разом вызывая льва, но он по обыкновению находился вне зоны доступа сети. Увы, так было с самого первого дня. Мне не удалось получить пропуск в его сложную душу. Наше отношение — ошибка. Теперь я отчетливо это поняла и готова была сложить свою повинную голову. Так и не дозвонившись до Левы, кажется, я просто отключилась, провалившись в зыбкий тревожный сон. Подскочила от звонка мобильного у самого уха. «Вика!» — услышала спокойный и слегка насмешливый голос льва. «Привет!» «Ты мне ночью чуть телефон не оборвала. Что случилось?» Я сделала глубокий вдох, как перед прыжком на глубину. Хотела сказать, что я съезжаю. Так больше не может продолжаться. Повисшая на том конце тишина показалась оглушающей. Она сводила с ума тонкими иглами пробираясь под кожу выворачивая душу наизнанку лев ты меня слышишь прошептала крепче сжимая трубку да миша мне уже все рассказал ты ни в чем не виноват расслабься он издевается я съеду сегодня же вика не температуре ладно мы с братом как-нибудь разберемся миха уже свалил пока ты спала а тебе ехать некуда да и «В любом случае, я никуда тебя не отпущу, пока мы не поговорим». Он тихо рассмеялся. «Лёва, все кончено. Я так больше не могу. Миша, я. Мне так больно из-за всего этого. Прости меня». «Я набью Михе морду, когда вернусь. А с тобой мы просто пообщаемся. Не будем расставаться по телефону, окей?» Его голос казался усталым и измученным. «Когда ты вернешься? прошептала, почти не размыкая губ. «Два-три дня. Максимум неделя. Пожалуйста, дождись. Обещаю ответить на все твои вопросы». Я закрыла глаза, мысленно сосчитав до десяти. Слышала его тяжелое, прерывистое дыхание. Сама дышала, как загнанная лошадь. «Почему все случилось так, как случилось? Полетела в тартарары?» «Хорошо. Я дождусь. Только возвращайся быстрее». Следующую неделю я находилась в полнейшей прострации. Во время ежедневных звонков Лев продолжал кормить меня завтраками, обещая, что ответит на все вопросы, как только вернется. Хотелось хоть раз поговорить по душам. Несмотря на то, что произошло, я имела на это право. Ведь, положа руку на сердце, если бы Лев с самого начала был со мной откровенен, возможно, ничего этого бы не случилось». Наверное, только желание получить ответы и задерживала переезд, хотя я уже собрала свой маленький чемодан и даже оставила заявку риэлтору. Миша каждый день обрывал мне телефон, но я так и не нашла в себе смелости ответить. Слишком больно. Нелепо. Грязно. Ведь, как сказал Лев, они разберутся. Ну, конечно, разберутся. У них ВИК, вагон и маленькая тележка. А вот мое глупое сердечко все еще сбивалась с ритма от одной мысли о близнеце. Но нам не суждено. К счастью, работа в журнале и индивидуальные съемки, количество которых множилось в геометрической прогрессии, спасали от одиночества и удручающих мыслей. Я чувствовала вдохновение, отдаваясь работе на 200%. А пару дней назад мы созвонились со соль и вместе выпили кофе в кофейне рядом с жилым комплексом, в котором проживали. Жена Гвидона по секрету рассказала, что редактор журнала хочет пригласить меня в штат, что означало увеличение заработной платы. Это известие не могло не радовать. «Ну вот, а говорила, что не умеешь позировать». Лена, штатный фотограф, одобрительно улыбнулась, пряча камеру в сумку, а я, наконец, перевела дух после двух часов непрерывной съемки. «Я правда не умею» и согласилась на это последний раз, Вновь придирчиво оглядела себя в большом передвижном зеркале. Прямо перед съемкой рекламы новой коллекции одежды популярного бренда одной из моделей стало плохо. Девушку увезли на скорой, а меня попросили ее заменить. И опция отказаться, разумеется, отсутствовала. Пришлось импровизировать. Еще раз посмотрела на себя через плечо и встретилась в зеркале с его греховными зелеными глазами. Сердце забилось раненой птицей. Миша стоял, привалившись бедром к двери, и сверлил меня взглядом. Вики, тебе не кажется, что нам надо объясниться?» «П -п «Привет». У меня перехватило дыхание, и появилось ощущение, что плавятся коленки. «Поехали. Я подвезу тебя до дома. Заодно и поговорим». Миша застал меня врасплох. Я все еще не была готова к этому разговору. Никогда не буду к нему готова. Хорошо, улыбнулась, стараясь казаться беспечной и не обращать внимания на мускулистый торс под белоснежной футболкой своеобразным вырезом. Выглядел парень потрясающе. Белый цвет одежды лишь подчеркивал ровный бронзовый загар. А вот я на его фоне больше походила на сникшую бледную поганку. Молча преодолев расстояние, От студии до автомобиля Царёв галантным жестом распахнул передо мной дверцу, и вскоре мы оказались в прохладном салоне его иномарки. Вот только обещанный разговор явно не клеился. Водитель, лихо маневрируя в потоке других авто, смотрел прямо перед собой. Нахмурившись, я внезапно обнаружила, что мы едем в противоположную от дома сторону. «Эй, вообще-то мы так не договаривались. Куда ты меня везешь? Стиснув кулачки, почувствовала, как напряглись мои скулы. Миша тихо засмеялся и, проигнорировав вопрос, лишь сделал музыку громче и прибавил скорость.